Как же не использовать такую власть такую бесконтрольность для обогащения? Да это святым надо быть. Если бы дано нам было узнавать скрытую движущую силу отдельных арестов, мы бы с удивлением увидели, что при общей закономерности сажать, частный выбор, кого сажать. Личный жребий в трех четвертях случаев зависел от людской корысти и мстительности, и половина тех случаев от корыстных расчетов местного НКВД и прокуроры конечно, не будем их отделять. Как началось, например, 19-летнее путешествие Василия Григорьевича Власова на архипелаг? С того случая, что он, заведующий РАЙПО, устроил продажу мануфактуры для парт-актива, что не для народа никого не смутило, а жена прокурора не смогла купить. Не оказалось ее тут же. Сам же прокурор Русов подойти к прилавку постеснялся, и Власов не догадался, я, мол, вам оставлю. Да он по характеру никогда бы не сказал так. И еще. Привел прокурор Русов в закрытую партстоловую приятеля, не имевшего прикрепления туда, то есть чином пониже, а заведующий столовой не разрешил подать приятелю обед. Прокурор потребовал от Власова наказать его, а Власов не наказал. И еще. Также горько оскорбил он рай НКВД и присоединен был к правой оппозиции. Соображения действия голубых кантов бывают такие мелочные, что диву даешься. Оперуполномоченный Сенченко забрал у арестованного армейского офицера планшетку и полевую сумку и при нем же пользовался. У другого арестованного с помощью протокольной хитрости изъял заграничные перчатки. При наступлении то их особенно травило, что не их трофеи первые. Контрразведчик 48-й армии, арестовавший меня, позарился на мой портсигар, да не портсигар даже, а какую-то немецкую служебную коробочку, но заманчивого алого цвета. Из-за этого дерьма он провел целый служебный маневр, сперва не внес ее в протокол, это можете оставить себе, потом велел меня снова обыскать, заведомо зная, что ничего больше в карманах нет, Ах, вот что, отобрать, и чтобы я не протестовал в карцер его. Какой царский жандарм смел бы так поступить с защитником Отечества? Каждому следователю выписывалось какое-то количество папирос для поощрения сознающихся и стукачей. Были такие, что все эти папиросы гребли себе. Даже на часах следствия, на ночных часах, за которые им платят повышенно, они жульничают. Мы замечали на ночных протоколах растянутый срок от и до. Следователь Федоров, станция Решет почтовый ящик 235, при обыске на квартире увольного Корзухина сам украл наручные часы. Следователь Николай Федорович Кружков во время Ленинградской блокады заявил Елизавете Викторовне Страхович, жене своего подследственного, «Мне нужно ватное одеяло, принесите мне». Она ответила та комната опечатана, где у меня теплые вещи. Тогда он поехал к ней домой, не нарушая гибистской пломбы, отвинтил всю дверную ручку, вот как работает НКГБ, весело пояснял ей, и оттуда стал брать у нее теплые вещи, по пути еще совал в карманы хрусталь. Елизавета Викторовна, в свою очередь, тащила, что могла, своего же. Довольно вам таскать, останавливал он, а сам тащил. В 1954 году эта энергичная и неумолимая женщина, муж все простил, даже смертные приговоры отговаривал не надо, выступала против Кружкова свидетелем на суде. Поскольку у Кружкова случай был не первый и нарушались интересы органов, он получил 25 лет. Уж там надолго ли? Подобным случаем нет конца, можно издать тысячу белых книг и, начиная с 1918 года, только систематически расспросить бывших арестантов и их жен. Может быть, и есть, и были голубые канты, никогда не воровавшие, ничего не присвоившие, но я себе такого канта решительно не представляю. Я просто не понимаю, при его системе взглядов, что может его удержать, если вещь ему понравилась? Еще в начале 30-х годов, когда мы ходили в юнгштурмах и строили первую пятилетку, а они проводили вечера в салонах на дворянский западный манер вроде квартиры конкордии и Йоссе. их дамы уже щеголяли в заграничных туалетах. Откуда же это бралось? Вот их фамилии. Как будто по фамилиям их на работу берут. Например, в Кемеровском облгб в начале 50-х годов прокурор Трутнев начальник следственного отдела майор Шкуркин, его заместитель подполковник Баландин, у них следователь Скорохватов. Ведь не придумаешь это сразу все вместе. А Волкопяловы и Грабищенки я уж не повторяю. Совсем ли ничего не отражается в людских фамилиях и таком сгущении их? Опять же арестантская память. Забыл Иван Корнеев фамилию того полковника Г.Б., друга конкордии и Иосе, их общей знакомой оказалась, с которым вместе сидел во Владимирском изоляторе. Этот полковник — слитное воплощение инстинкта власти, инстинкта наживы. В начале 1945 года, в самое дорогое трофейное время, он напросился в ту часть органов, которые, во главе с самим Абакумовым, контролировали этот грабеж, то есть старались побольше оттяпать не государству, а себе, и очень преуспели. Наш герой отметал целыми вагонами, построил несколько дач, одну в кляну. После войны у него был такой размах, что, прибыв на Новосибирский вокзал, он велел выгнать всех сидевших в ресторане, а для себя и своих собутыльников согнать девок и баб и голыми заставил их танцевать на столах. Но и это б ему обошлось, да нарушен был у него другой важный закон, как и у Кружкова, он пошел против своих. Тот обманывал органы, а этот, пожалуй, еще хуже. Заключал пари на соблазнение жен, не чьих-нибудь, а своих товарищей по оперчикистской работе. И не простили. Посажен был в политизолятор со статьей 58. Сидел злой на то, как смели его посадить, и не сомневался, что еще передумают. Может, и передумали. Эта судьба роковая, сесть с самим, не так уж редко для голубых кантов. Настоящей страховки от нее нет, но почему-то они плохо ощущают уроки прошлого. Опять-таки, наверное, из-за отсутствия верхнего разума. А нижний ум говорит, редко, когда, редко кого, меня минует, да и свои не оставит. Свои действительно стараются в беде не оставлять. Есть условия у них не немое. Своим устраивать хоть содержание льготное. Полковнику Воробьеву в Марфинской спецтюрьме, все тому же Ильину на Лубянке, более восьми лет. Тем, кто садится поодиночке за свои личные просчеты, благодаря этой кастовой предусмотрительности бывает обычно неплохо, и так оправдывается их повседневное в службе ощущение безнаказанности. Известно, впрочем, несколько случаев, когда лагерные оперуполномоченные кинуты были отбывать срок в общие лагеря, даже встречались со своими бывшими подвластными зеками и им приходилось худо. Например, опер Муншин, люто ненавидевший 58-ю и опиравшийся на блотарей, был этими же блотарями загнан под нары. Однако у нас нет средств узнать подробнее об этих случаях, чтобы иметь возможность их объяснить. Но всем рискуют те гибисты кто попадают в поток. И у них свои потоки. Поток — это стихия, это даже сильнее самих органов. И тут уж никто тебе не поможет, чтобы не быть и самому увлеченному в ту же пропасть. Еще в последнюю минуту, если у тебя хорошая информация и острое чекистское сознание, можно уйти из-под доказав, что ты к ней не относишься. Так капитан Саенко... Не тот харьковский столяр-чекист 1918 19 года, знаменитый расстрелами, сверлением шашкой в теле, перебивкой голеней, плющением голов гирями и прижиганием, но, может быть, родственник, имел слабость жениться по любви на Каважединке Каханской. История столяра-чекиста Саенко. Роман Гуль-Дзержинский. Париж, 1936 год. И вдруг еще при рождении волны он узнает, будут сажать кавэжединцев. Он в это время был начальником отдела в Архангельском ГПУ. Ни минуты не теряя, что сделал он, посадил любимую жену. И даже не как кавэжединку, состряпал на нее дело. И не только уцелел, в гору пошел, стал начальником Томского НКВД. Тоже сюжет. Сколько их тут? Может, придут придутся кому-нибудь. Потоки рождались по какому-то таинственному закону обновления органов, периодическому малому жертвоприношению, чтобы оставшимся принять вид очищенных. Органы должны были сменяться быстрее, чем идет нормальный рост и старение людских поколений. Какие-то косяки габбистов должны были класть головы с неуклонностью, с которой осетр идет погибать на речных камнях, чтобы замениться мальками. Этот закон был хорошо виден верхнему разуму. Но сами голубые никак не хотели этот закон признать и предусмотреть. И короли органов, и тузы органов, и сами министры в звездный назначенный час клали голову под свою же гильотину. Один косяк увлек за собой ягода Вероятно, много тех славных имен, которыми мы еще будем восхищаться на Беломорканале, попали в этот косяк, а их фамилии потом вычеркивались из поэтических строчек. Второй косяк очень вскоре потянул недолговечный Ежов. Кое-кто из лучших рыцарей тридцать седьмого года погиб в той струе, но не надо преувеличивать. Далеко-далеко не все лучшие. Самого Ежова под следствием били, выглядел он жалким. Осиротел при таких посадках и гулаг. Например, одновременно с Ежовым сели и начальник фину прогулага, и начальник сан у прогулага и начальник ВОХР и ГУЛАГа, и даже начальник Опер -чек отдела ГУЛАГа, начальник всех лагерных кумовьев. ВОХР — военизированная охрана, прежде внутренняя охрана республики. И потом был косяк Берии, а грузный самоуверенный Абакумов споткнулся раньше того отдельно. Историки органов когда-нибудь, если архивы не сгорят, расскажут нам это шаг за шагом и в цифрах, и в блеске имен. А я здесь лишь немного об истории Рюмина Абакумова, ставшей мне известной случайно. Не буду повторять того, что удалось сказать о них в другом месте. Роман в круге первом. Возвышенный Абакумовым и приближенный Абакумовым, Рюмин пришел к нему в конце 1952 года, с сенсационным сообщением, что профессор-врач Эттингер сознался в неправильном лечении с целью умерщвления Жданова и Щербакова. Абакумов отказался поверить. Просто знал он эту кухню и решил, что Рюмин забирает слишком. А Рюмин-то лучше чувствовал, чего хочет Сталин. Для проверки устроили в тот же вечер перекрестный допрос Эттингеру – И вынесли из него разный вывод. Абакумов, что никакого дела врачей нет, Рюмин, что есть. Утром бы проверить еще раз. Но по чудесным особенностям ночного заведения, Эттингер той же ночью умер. Тем же утром Рюмин, минуя Абакумова и без его ведома, позвонил в ЦК и попросил приема у Сталина. Я думаю, не это был его самый решительный шаг решительный после которого уже голова стояла на кону, был накануне не согласиться с Абакумовым, а может быть ночью убить Эттингера. Но кто знает тайны этих дворов, а может быть контакт со сталиным был еще раньше. Сталин принял Рюмина, дал ход делу врачей, а Абакумова арестовал. Дальше Рюмин вел дело врачей как бы самостоятельно и вопреки даже Берии. Есть признаки, что перед смертью Сталина Берия был в угрожаемом положении, и, может, через него-то Сталин и был убран. Одним из первых шагов нового правительства был отказ отдела дела врачей. Тогда был арестован Рюмин, еще при власти Берии, но Абакумов не освобожден. На Лубянке вводились новые порядки, и впервые за все время ее существования порок ее переступил прокурор Терехов. Рюмин вел себя суетливо, угодливо. «Я не виноват, зря, сижу». Просился на допрос. По своей манере сосал леденец и на замечание Терехова выплюнул на ладонь. «Извините». Абакумов, как мы уже упомянули, расхохотался. «Мистификация!» Терехов показал свое удостоверение на проверку внутренней тюрьмы МГБ. «Таких можно сделать 500 отмахнулся Абакумов. Его, как патриота ведомства, больше всего оскорбляло даже не то, что он сидит, а что покушаются ущемить органы, которые ничему на свете не могут быть подчинены. В июле 1954 года Рюмин был судим в Москве и расстрелян, а Абакумов продолжал сидеть. На допросе он говорил Терехову, «У тебя слишком красивые глаза, мне будет жаль тебя расстреливать». Уйди от моего дела, уйди по-хорошему. Вообще Терехов — человек незаурядной воли и смелости. Суды над крупными сталинистами в шаткой обстановке требовали ее, да и живого ума. Будь хрущевские реформы последовательней, Терехов мог бы отличиться в них. Так не и составиваются у нас исторические деятели. Однажды Терехов вызвал его и дал прочесть газету с сообщением о разоблачении Берии. Это была тогда сенсация почти космическая. Абакумов уже прочел, не дрогнув бровью, перевернул лист и стал читать о спорте. В другой раз, когда при допросе присутствовал крупный гебист, подчиненный Абакумову в недавнем прошлом, Абакумов его спросил, как вы могли допустить, чтобы следствие по делу Берии вело не МГБ, а прокуратура? Его гвоздило все свое. И ты веришь, что меня, министра госбезопасности, будут судить? — Да. Тогда надевай цилиндр. Органов больше нет. Он, конечно, слишком мрачно смотрел на вещи, необразованный фельдъегерь. Не суда боялся Абакумов, сидя на Лубянке. Он боялся отравления. Опять-таки достойный сын органов. Он стал нацело отказываться от тюремной пищи и ел только яйца, которые покупал из ларька. Здесь у него не хватало технического соображения, он думал, что яйца нельзя отравить. Из богатейшей лубянской тюремной библиотеки он брал книги только Сталина, посадившего его. Но это скорее была демонстрация или расчет, что сторонники Сталина не могут не взять верх.